Глава семнадцатая «Здрасте», — улыбнулся я, не поднимаясь с корточек. Игорёк всё шатался по двору, как дурной медведь, и наша внезапная весёлая компания рано или поздно привлечёт его внимание. Надеюсь, с бабушкой удастся договориться, и шум она не поднимет. Главное, чтобы Манюня держала язык за зубами и не ляпнула про дяденьку, который разгуливает по соседней территории, как у себя дома. Этот придурок даже не скрывался, настолько, видимо, был расстроен отсутствием результата. Моим надеждам не суждено было сбыться. Мелкая задрала голову, улыбнулась своей пожилой родственнице и радостно выпалила. «Это Лёша. Он тут в прятки играет с Вован тем дядей. Ба, я ему помогаю». «Очень хорошо, моя дорогая. А сейчас иди-ка ты домой и приведи себя в порядок, и Мишку заодно». Женщина взяла девчушку за плечи, развернула в сторону дома и придала ей ускорение ласковым шлепком по попе. Но Манюня не привыкла так быстро сдаваться. «А вы?» — окинув нас подозрительным взглядом, уточнила малышка. «Ну, понятно, а вдруг мы тут конфеты без неё трескать будем?» «А мы поговорим с...» «Алексеем», — подсказал я. «С Алексеем, и я приду домой». «С Лёшей?» «На компот с пирогами?» «Посмотрим», — уклончиво ответила женщина и снова развернула внучку к калитке. «Всё, беги, мой руки, умывайся, бабушка скоро придёт». «Понятно, теперь моя очередь», — хмыкнул про себя, оглядываясь на двор Фёдора Васильевича. Игорёк продолжал что-то искать, заглядывая в самые немыслимые места». Бочку с водой, вёдра, тачку, даже под крыльцо пытался залезть, распластавшись пузом по траве. «Вы знаете, что он там ищет?» — поинтересовалась женщина, про которую я забыл, увлечённо наблюдая за Васильковым. «Если бы знал, здесь бы не сидел», — вздохнул я, поднимаясь на ноги. Некрасиво разговаривать с дамой, сидя на корточках, да и неудобно. «Так, молодой человек, для начала давайте познакомимся. А потом?» А потом я решу, вызывать участкового или нет. Сурово глядя мне в глаза, пояснила Манюнина бабушка. Это долгая история. Вздохнул я, кидая очередной взгляд из-за кустов на Игоря. Я никуда не тороплюсь. Да кто б сомневался. Вот что ей рассказывать? Про деда? Про мою идиотскую затею с разведывательной поездкой? И про ещё более придурошную слежку за Васильковым? А вы хорошо знали Фёдора Васильевича? «Знала?» – женщина удивилась. «Я хорошо знаю Фёдора Васильевича». Бабуля, которая вовсе не выглядела бабулей, выделила слово «знаю». Я вздохнул. Ненавижу сообщать родным и близким печальные новости. Всегда радовался, что я не врач и не мент, которые вынуждены работают вестниками смерти. И вот, пожалуйста. «Так, Алексей, давайте-ка зайдём во двор и не будем мозолить глаза соседям». «Так нет никого, на работе же все», — искренне удивился я. «Это деревня, молодой человек, здесь за каждым пустым окном и закрытой калиткой разведывательный батальон в засаде сидит». «Однако интересная такая бабушка. А, да, точно, библиотекарь же, начитанная, значит, и себе на уме видать. С такой надо быть аккуратней, не заметишь, как сам всё расскажешь и во всех грехах покаешься, даже если и не совершал и не привлекался». «Простите, как вас по имени-отчеству?» «Прошу прощения, Анна Сергеевна я». Женщина улыбнулась. «Прошу за мной». «Вы меня простите, Анна Сергеевна, всенепременно загляну на огонёк и обязательно всё объясню, что могу и знаю». «Но пока вот этот вот...» Я кивнул в сторону зелёного дома. «Не уйдёт со двора, не могу я в гости зайти». Анна Сергеевна глянула через дорогу, хмыкнула чему-то, потом обернулась ко мне и ехидно произнесла. Жду вас в летней кухне. А этот, если не уберётся через полчаса, будет с участковым объясняться. Откуда? Оттуда!» — отрезала женщина. Уж как минимум, Власьевна, внучка за Михалычем, отправила. «Пока Уволень дотелепает на другой конец посёлка, пока Витьку со второго завтрака сдёрнет, пока мотоцикл заведёт, доедут, вот тебе и полчаса. Так что, если не хочешь с Виктором Михайловичем объясняться, пошли со мной поговорим, обсудим. Я ошарашенно слушал бабулечку и оперативно прикидывал варианты. Тетка явно знает больше, чем простая соседка. Как минимум, догадывается, что Васильков ищет во дворе Федора Васильевича. Про участкового тоже складно рассказывает. После секундного колебания, бросив взгляд на игорька застывшего столбом возле сарая, я решился и пошел за Анной Сергеевной. Летняя кухня оказалась напротив основного дома выглядела как обычная веранда. Навес, просыпанный морской ракушкой земляной пол, длинный стол, лавки, два стула с высокими спинками. Удивило соседство русской печки на дровах с газовой плиткой. Я долго пытался понять, откуда газ, если труп в посёлке не видно, пока не увидел скрытый за ограждением баллон. Анна Сергеевна кивнула, приглашая присесть. Манюня, умытая и почти чистая, уже сидела на скамейке и попивая компот из чашки, в красный горох. Я невольно улыбнулся. Наверное, в этом времени такие чайные наборы были практически во всех семьях, и в моей тоже. «Компот? Чай?» — уточнила бабушка. «Холодненький? Как водится». «Тогда компот, спасибо», — усаживаясь на скамью таким образом, чтобы в просвет видеть двор Лисакова, подтвердил я. Летнюю кухню оплетало какое-то растение с яркими цветами. Но в зелени проглядывались окошки, явно сделанные человеческими руками. Ай-ай-ай, Анна Сергеевна. А вы тоже, по-видимому, страдаете любопытством. «Пирожки будешь? Подвигая ко мне миску, накрытую белым полотенцем, спросила Манюня. Нет, спасибо, не хочется. Да вы не стесняйтесь, молодой человек, угощайтесь. Поди с утра ничего не ели. Автобус рано приходит. Да и слежка с засады дело такое, энергозатратное. Я постарался удержать челюсть на месте и невозмутимость на лице. Однако очень начитанная бабуля. Хотя, положа руку на сердце, Анна Сергеевна походила на кого угодно, только не на бабушку в моём представлении. Высокая, достаточно стройная, одетая в платье вместо байкового халата. Седые волосы, убранные в аккуратный пучок. Женщина скорее походила на учительницу русского языка и литературы, чем на обычную деревенскую бабульку. Она, конечно, библиотекарь, все дела. Но всё равно не дотягивала Анна Сергеевна до простой бабули, которая занимается только вареньем, внучкой и подрабатывает в сельской библиотеке на пенсии. Ладно, посмотрим, как оно дальше пойдёт. Оттуда и спляшем. Поверх платья женщина повязала симпатичный фартук в мелкий сиреневый цветочек. На волосы накинула лёгкий платок. Вот ещё одно. Обычно женщины в деревне с утра до вечера в платках. По хозяйству возиться — это вам не чьи распевать. Да и не ходят они по двору в летних босоножках. Калоши на носок или тапки, мягкие с задником, опять-таки, на носок. И обязательно халат удобный, байковый, с карманами. А тут элегантно, чуть ли не изысканно. Ну да ладно, не моё дело, что и как, хотя и любопытно. Особенно в свете информации, которой может владеть Анна Сергеевна. Манюня, не наедайся сладкого, в попе слипнется. Припугнула бабушка внучку, а я чуть не подавился компотом. Вот тебе и считал, женщину, интеллигенция и всё такое. Умеет удивлять Анна Сергеевна, надо повнимательней быть, думать, что говорю и как отвечаю. На столе появился запотевший глиняный кувшин. Ещё одна миска с пирожками, на этот раз мясными, пирог на круглой тарелке, белые тканевые салфетки, маленькие тарелочки. Хорошо, хоть столовые приборы не положили в невероятном количестве. «Угощайтесь, Алексей, приятного аппетита!» Садясь напротив, пригласила Анна Сергеевна. «Манюня, ты покушала?» «Да, бабуль, спасибо!» Звонко отрапортовала девчушка. «Тогда мой руки, иди поиграй!» «А можно в водичку?» «Рано ещё вода не прогрелась», — покачала головой бабушка. «Пойди пока в песочницу или чаепитие куклам устрой. Только со двора не уходи!» «Хорошо, бабуль, я тогда в принцесс поиграю, ладно?» «Ладно!» С улыбкой, глядя на внучку, разрешила бабуля. «Только цветы все не обрывай, хорошо?» «Хорошо», — кивнула довольная девочка и отправилась куда-то вглубь двора. «Я на качельку». Мы синхронно засмеялись. «Ох уж эти дети». «Честное слово, в своей логике иногда непредсказуемый женщин». Я взял пирожок, откусил и зажмурился от наслаждения. Всё-таки домашняя выпечка никогда не сравнится с магазинной, если, конечно, дружить с тестом. Решил выждать, пусть сама заговорит. Спросит, тогда и подумаю, что и как отвечать. В зелёных прорехах нет-нет, да и мелькал и горек, нарезающий круги по двору. Я прикинул по времени и заволновался. По словам Анны Сергеевны, через полчаса должен объявиться участковой, вызванной какой-то бдительной соседкой. Хотя я мог поклясться, пока наблюдал за зелёным домом, ни одна занавеска не шелохнулась, ни в одном дворе никто живой не появлялся. Не говоря уже о каком-то внучке, которого отправили вызывать подмогу. Но в любом вопросе я склонен доверять сидящей напротив женщине. «Так как вас зовут, молодой человек?» Анна Сергеевна всё-таки первой нарушила молчание. «Так Алексей?» — улыбнулся я. «За полчаса имя не поменялось». «А по батюшке да по фамилии?» «А вам зачем?» «Для полноты картины», — наливая себе заварку из красногорошечного чайника, уточнила женщина. «Ну, предположим, Алексей Степанович Лисаков», — сдался я. «Лисаков?» Тонкая бровь изящно приподнялась от удивления. «Очень хорошо». «Почему хорошо?» Тут же встал я в стойку. «Об этом потом» отмахнулась бабуля. «Итак, Алексей, почему вы все-таки говорили о Федоре Васильевиче в прошедшем времени?» Я опустил голову, откусил пирожок, прожевал, проглотил, запил. Надеюсь, непонятно на что. Но непонятно что очень верила в меня. Пришлось набраться смелости, посмотреть в глаза Анне Сергеевне и пояснить. «Федор Васильевич Лисаков, к сожалению, скончался сегодня ночью в больнице». Вчера у него был приступ, инсульт, кажется. Врачи вытащили. Лежал в реанимации, но, к несчастью... Я не знаю подробностей, только утром медсестра сказала, что старик помер. «Мы лежали в одной палате», — уточнил я, заканчивая свой печальный рассказ. «Умер, значит...» Женщина глубоко вздохнула, на секунду прикрыла ресницы, пряча помутневший от набежавшей следы взгляд. Чуть сгорбилась ненадолго. Через пару мгновений Анна Сергеевна выпрямилась, открыла глаза, взяла чашку с чаем и поднесла к губам. Если бы не крепко сжатые вокруг фарфора пальцы, до белых звёздочек на костяшках, я бы подумал, весть огорчила, но не ранила. Но нет. Видимо, Фёдор Васильевич не просто соседом был, а как минимум хорошим товарищем или близким человеком. «Умер, значит...» Ещё раз повторила женщина и сделала глоток. «Ты родственник?» Неожиданный переход на «ты» выбил сильнее, чем интерес к родственным связям. «Не думаю». Точно так же, оплетая пальцами кружку с компотом, осторожно уточнил я. «Почему?» «Я сирота, насколько знаю. Никого из родных не осталось. А если и есть кто, мне про них неизвестно». «И здесь я ступил на тонкий лёд». В памяти осталось только то, что я успел выдернуть из остаточных воспоминаний бывшего хозяина моего тела. Там чётко прослеживается тема сиротства и никакой другой побочной, двоюродно-троюродно-шестиюродной родни. Оно, конечно, если задаться целью и поискать, всякое кто-то дотыщится. Но мне это не нужно, во избежание разоблачения. Поэтому сирота и точка. «Сирота, значит...» Задумчиво протянула Анна Сергеевна. «Предположим». «Тогда что же? Однофамильцы?» «Предположу, что да». Осторожно согласился я. «Хорошо». Женщина помолчала, отпила чаю и вновь спросила. «Если ты не родственник, что здесь делаешь?» «И кто этот человек?» Собеседница кивнула в сторону зелёного дома. «Не ушёл ещё?» «Не ушёл». С досадой выдохнул я. «Очень не хотелось, чтобы Игорька накрыла милиция. Он, конечно, идиот, но вроде как свой идиот. Точнее, не так. Он идиот, который обладает нужной мне информацией. А если его загребут в ментовку, разбирательства могут не просто затянуться, в скандал выльются. А то и вовсе во что похуже. Васильков нужен мне на свободе. Именно он может оказаться самым слабым звеном во всей этой странной ситуации». «Ну, хорошо». Анна Сергеевна отставила чашку, поднялась и молча пошла в сторону калитки. Что она задумала? Я занервничал, но идти следом не рискнул. Маячить за её спиной и дать шансы Горькову меня опознать не входило в мои планы. Я поднялся, подошёл поближе к зарослям вьюнка и принялся наблюдать. Васильков, видать, притомился. Сейчас он сидел на крыльце, обмахиваясь широким листом лопуха. Вот ведь придурок, честное слово. Приехать в село, зайти без спросу в чужой двор, обшарить его чуть ли не на глазах у местных жителей и теперь присесть передохнуть перед следующей попыткой. Тем временем Анна Сергеевна вышла со двора и решительно двинулась в сторону дома Фёдора Васильевича. В какой-то момент расслабленный Игорёк наконец-то её увидел и засуетился. Откинул прочь лопух, вскочил на ноги, метнулся к двери, потом с крыльца. Оно и понятно, если есть ключи от дома, не хочет светить да и не поможет соседка настроена решительно и это он еще не знает про участкового который скоро должен прибыть игорёк тем временем скатился со ступенек и зашел за угол дома затем от чего-то резко остановился вернулся и потопал к калитке ну собственно парнишка принял верное решение теперь можно сказать что зашел к деду дома никого вот и присел на порожек подождать ну, а дальше зависит от того как поведет диалог анна сергеевна А может выкрутиться, типа поверит, или задержит до появления сельского органа правопорядка. И я надеялся на второе. Могу ошибаться, но мне показалось, женщина тоже решила, что Игорька не стоит сдавать властям. Бабуля перешла через дорогу и подошла к калитке в тот самый момент, когда Васильков до нее добрался. А дальше как в глупом кино. Игорю, который вертел головой по сторонам, отслеживая других бдительных соседей. Замер в шаге от калитки, глядя на Анну Сергеевну, как мышь на кота. Бабулька не спешила открывать. Стояла в метре от дверцы, разглядывая чужака. Дальше всё понеслось стремительно. Я слышал, как женщина хорошо поставленным голосом поздоровалась с молодым человеком и поинтересовалась, кто он и что делает в чужом дворе. Васильков растерянно затоптался на месте и что-то залопотал в своё оправдание. Но вот что я не слышал, слишком далеко находился. Судя по всему, соврал что-то про родственные связи, потому что следующий вопрос Анны Сергеевны прозвучал с недоверчивым удивлением. «Родственник? Фёдор Васильевич не говорил, что у него родственники имеются. Такие молодые и наглые». Игорёк снова что-то запел соловьём, нервничая всё больше. Где-то в конце улицы раздавалось едва различимое тарахтение мотора. Видимо, участковый отобедал, точнее, позавтракал второй раз, и теперь спешил на призыв неизвестной мне Власьевны. Паренек и вовсе перепугался. Одно дело вешать на уши лапшу разъединственной приставучей тетки, и совсем другое, если к ней присоединиться еще кто-то из односельчан. К тому же Анна Сергеевна, как назло, задавала вопросы громко и четко, в отличие от Игорька, который старался не привлекать внимания к беседе, и разговаривал в полголоса. «А где сам Федор Васильевич?» принялась пытать парня соседка. «Ах, не знаете!» — сказал, приезжай, а самого дома нет. «Надо же, какое огорчение!» И давно позвал. «Ах, недавно! Ну надо же!» «А зачем? Просто в гости!» «Так, а по двору вы зачем шастали? Что искали?» «Не шастали и не искали?» «Молодой человек. Я, конечно, на пенсии, но из ума пока не выжила и не ослепла. Полчаса наблюдаю за вашими шатаниями и рысканиями. «Ах, я не так всё поняла. Ну надо же!» Анна Сергеевна сплеснула руками, переводя дух, покачала головой. «А как же это ещё можно понимать? Хозяина нет дома, чужой человек ходит по двору, заглядывает во все сараи. Как это ещё понимать? Никогда в деревне не было? Интересует антураж? Ну надо ж, слова-то какие!» «Вот сейчас наш участковый покажет вам наш деревенский антураж во всей, так сказать, красе. Вон тарахтит на своей мотоциклетке». Этих слов нервы Игорька не выдержали, он подпрыгнул к калитке, рванул на себя ручку, застыл, когда дверца не открылась. Потом вспомнил, что калитка-то заперта на замок. Подскочил к забору, подпрыгнул, перекинул ногу, застрял, но всё-таки справился с задачей, перевалился через край и рухнул на землю. Оттолкнул Анну Сергеевну, которая шагнула к нему, да так, что женщина едва не упала, и заметался возле двора. Развернулся было в сторону остановки, но оттуда всё сильнее слышался рок от мотоцикла. Тогда Васильков припустил в противоположную сторону, виляя, как заяц, торопясь добежать до колхозных полей и спрятаться в колосьях. «Ну, Анна Сергеевна, ну, мастерица! Я уж думал, не дожмет, и придётся Игоряше объясняться с милиционером. Но отчего-то женщина тоже не очень хотела встречи неведомого Виктора Михайловича с чужаком» ошивающемся во дворе у старого архивариуса. Не нравилось мне все это. Ох, как же сильно мне все это не нравилось. Но сильнее всего то, что я с каждой секундой понимал обстановку все меньше и меньше.